косом-камышовом кресле, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопределенной усмешкой. «Можно узнать, какие премудрости вы изволите штудировать? Историю французской революции. Ах, бог мой, я не знала, что у нас в доме оказался революционер!» «А что ж вы свою живопись забросили?» «Вот-вот и совсем заброшу», — убедилась в своей бездарности.